Эсебио. Жемчужина из Мозамбика. Мир знает одного из самых выдающихся футболистов мира только как Эсебио. Однако его полное имя втрое длиннее. Когда он только-только начинал играть, никому и в голову не приходило величать полуграмотного нигритянского паренька Эсебио де Сильвы и Феррейрой, тем более начинал он в далёкой африканской глуши. А поскольку в большой футбол он ворвался совсем юным, то так и остался для всех просто Эсебио. Родина Эсебио Мозамбик. Страна на африканском побережье, лежащая напротив Мадагаскара. Ещё в XVIII веке эти места стали колонией Португалии. Так продолжалось и в годы юности Эсебио, родившегося 25 января 1942 года. В нищей семье, где кроме него были ещё 8 сыновей. Однако в середине 20 века португальцы вывозили в метрополию уже не только золото и слоновую кость, но и талантливых тёмнокожих футболистов, игра которых приносила ведущим клубам Португалии огромные доходы. У Бенфики, Спортинга, Порту в Мозамбике и в другой португальской колонии Анголе были даже свои филиалы. футбольные клубы, служившие им своеобразными селекционными фермами. Филиал Лиссабонского спортинга в Мозамбике так и назывался «Спортинг». Здесь-то и оказался Эйсебио, проявлявший свои футбольные дарования чуть ли не с пеленок и очень надеявшийся, что именно футбол поможет ему обеспечить свою многочисленную голодную семью. Все шло к тому, что он действительно вскоре окажется в столице Португалии, И будет играть в Лиссабонском спортинге. Однако попал он в другой лиссабонский клуб, извечно соперничающий со спортингом. История тут случилась почти детективная. В 1960 году бразильская команда Ферровиарио, совершавшая коммерческое турне по Африке, побывала в Мозамбике, где сыграла с местным спортингом. Игра юного Исебио произвела на тренера бразильцев большое впечатление. Но забирать его в Бразилию он не собирался. Там был переизбыток собственных темнокожих талантов. Однако обратный путь команды лежал через Лиссабон, где тренер навестил своего старого товарища, тренирующего тогда Бенфику. Словом, Когда в следующем 1961 году Sporting действительно вызвал Эсебио на просмотр, люди из Бенфики похитили юного африканца буквально с трапа самолёта, приземлившегося в Лиссабонском аэропорту. Некоторое время, пока не улеглись страсти, клуб скрывал его в надёжном потайном месте. Наконец он начал тренировки в Бенфике. В тот год ещё до появления Эсебио "Венфика впервые в своей истории выиграла Кубок европейских чемпионов, победив в финальном матче Барселону 3:2. Ядро лесс Сабонского клуба составляли именно африканцы с португальскими именами: голкипер Кошта Перейра, центральный нападающий и капитан команды Жозе Агуаш и ещё два нападающих: Жуакин Сантана и Марио Калуна." но величайшим из всех футболистов-африканцев в Бенфике суждено было стать Эйсебио. Он пришел в команду не только владея всеми футбольными премудростями, но и отлично и разносторонне подготовленным физически. Баскетбол, которым он увлекался помимо футбола, научил его пластично передвигаться по полю без мяча. Увлекался он также легкой атлетикой и пробегал 100-метровку за 10,8 секундой. Один из первых матчей 19-летнего Эйсебио сразу же стал легендарным. На выставочном турнире в Париже Бенфика встретилась с Сантосом, где играл сам Пеле. Поначалу Эйсебио был в запасе. После первого тайма португальцы проигрывали 0-3. Пеле, как все и ожидали, творил чудеса. Во втором тайме на поле вышел Эйсебио. И в течение 20 минут забил Сантосу 3 мяча. Правда, в конце концов Сантос всё-таки вырвал победу 6:3, но игра Исебио поразила футбольный мир. Осенью 1961 года его уже пригласили в сборную Португалии, хотя в национальном первенстве он успел сыграть за Бенфику лишь в какой-то десяток матчей. Весной 1962 года Бенфика вновь вышла в финал Кубка европейских чемпионов. Финальный матч проходил в Амстердаме. Соперником португальцев был на этот раз великолепный мадридский Реал. Он побеждал в этом турнире, начиная с 1956 года, 5 раз подряд и впервые оступился только в 1961 году. Столь впечатляющую серию непрерывных побед в розыгрыше Кубка европейских чемпионов В наши дни, как известно, он называется Лигой чемпионов. До сих пор не смогла повторить ни одна европейская команда. Финал складывался для Бенфики непросто. На поле блистали великолепные мастера Реала. Знаменитый венгер Пушкаш забил в этом матче в ворота португальцев 3 гола. Но у Бенфики был Эсибио. Раз за разом оказывающийся на острие атаки после блистательных индивидуальных проходов, Его вдохновенную игру поддерживала вся команда. Матч закончился со счетом 5-3 в пользу Бенфики, два мяча забил Эйсебио. В 1963 году Бенфика вышла в финал Кубка Европейских чемпионов третий раз подряд. Но последовала неудача. Проигрыш Милану 1-2. Единственный мяч португальской команды, тем не менее, записал на свой счет Эйсебио. В 1965 году он получил золотой мяч как лучший футболист Европы. Болельщиков всего мира восхищала не только его игра, но и благородное рыцарское поведение на поле. Он мог, например, пожать противнику руку, если тому удалось мастерски сорвать его собственную атаку. В эту пору журналисты называли его жемчужиной из Мозамбика. Он стал первым из футболистов Африки, завоевавших мировую славу. Им необыкновенно гордились в Португалии, но просто боготворили на всем черном континенте. Случалось, он получал из Африки до десяти тысяч восторженных писем в неделю. В середине 1960-х годов Эйсебио не раз сравнивали с самим Пеле. У них и в самом деле были определенные общие качества — гибкость, усыпляющая противника расслабленность, за который следовал молниеносный разящий выпад. Как и Пеле, Эйсебио владел фантастически разнообразным арсеналом финтов, мгновенно оценивал ситуацию на поле. И все-таки с Пеле, умеющим делать на поле абсолютно все, никого нельзя сравнивать. Эйсебио, в отличие от него, был футболистом более индивидуального плана. Завершать атаки у него получалось лучше, чем организовывать действия партнеров. Но при этом он мог взять всю игру на себя и своими действиями спасти, казалось бы, уже безнадежно проигранный матч. Именно так и случилось в знаменитом четвертьфинальном матче сборной Португалии со сборной КНДР на чемпионате мира 1966 года в Англии. К 25-й минуте счет уже был 3-0 в пользу корейцев. Португальцы, блестяще прошедший групповой турнир, где они победили, например, Канадо, Сборную Бразилии 3-1 явно недооценили соперников. Ошеломленные случившимся португальские игроки потеряли уверенность в себе, стали то и дело ошибаться, у команды ничего не получалось. В этот драматический момент Эйсебио взял всю игру на себя. На 27-й минуте он забил первый ответный мяч, в конце тайма с пенальти забил второй. Воодушевленная сборная Португалии пошла вперед, Во втором тайме уже корейцы пропустили три гола подряд. Победив в 5-3, португальцы вышли в полуфинал. Английский чемпионат мира стал для Эйсебио его звездным часом. Вдохновенная игра жемчужина из Мозамбика восхищала всех. Его теперь не с кем было сравнивать, потому что сборная Бразилии вместе с Пеле выбыла из чемпионата досрочно. Эйсебио забил на первенстве мира в Англии Больше всех голов 9. В полуфинале португальцы всё-таки уступили будущим чемпионам мира сборной Англии. Но этот матч был настоящим украшением жемчужиной всего чемпионата. Многие болельщики и спортивные журналисты даже жалели, что футбольная судьба свела эти команды не в финале. Португальцы играли очень технично, красиво, делая неожиданные для соперника ходы. Но и сборная Англии показала всю свою мощь. Техничным нападающим португальцев почти не удавалось проходить центр поля. Здесь всеми нитями игры управлял Бобби Чарльтон, сыгравший, по мнению многих футбольных специалистов, свой лучший матч за сборную. А если все же португальцам удавалось перевести игру к воротам соперников, все их действия сводил на нет вездесущий капитан англичан, защитник Бобби Мур. Бобби Чарльтон и забил дальними ударами два гола красавца. Эйсебио ответил лишь одним, забитым с пенальти. Как бы то ни было, сборная Португалии заняла на этом чемпионате третье место, победив в споре за него команду СССР 2-1. В 1969 году Эйсебио в седьмой и последний для себя раз стал чемпионом Португалии в составе Бенфики. Но дальнейший его карьере в Европе помешала серьёзная травма колена. Тем не менее, жизни без футбола и себе не представлял и в конце концов принял предложение уехать за океан, где была создана североамериканская футбольная лига. Так поступали и многие другие выдающиеся футболисты, вошедшие в возраст, в том числе и сам Пеле. 2 года и Себео провёл в нескольких командах США, Канады, Мексики. Затем вернулся в Португалию, чтобы ещё немного поиграть в не очень именитых португальских клубах. Снова уехал за океан. Когда наконец он вернулся в Португалию окончательно, чтобы стать сначала футбольным комментатором на телевидении, а потом работать в Бенфики на административных должностях, этому обрадовалась вся страна. Эйсебио и по сей день остаётся лицом популярнейшего лиссабонского клуба. и гордостью всей Португалии, не говоря уж об Африке. В 1992 году у входа на стадион Эстадион Далуш, где играет Лиссабонская Бенфика, была установлена статуя великого футболиста